Смотрит не как на человека. И сам перестает быть человеком. В себе самом человека казнит. Он самому себе палач. А загубленный остается человеком навеки, как его не убивая. Я понимаю, почему теперь я в кухарки пошла. Не захотела дальше быть председателем колхоза. Да и раньше тебе уже про это говорила. Я вспоминаю теперь раскулачивание и по-другому вижу все. Расколдовалось. Людей не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 какую муку приняли чтобы их убить надо было объявить кулаки не люди вот так же как немцы говорили евреи не люди так ленин и сталин кулаки не люди неправда это люди люди они вот что я понимать стала все люди Ну вот в начале тридцатого года стали семьи раскулачивать Самая горячка вышла в феврале и в марте торопили из района, чтоб к посевной кулаков уже не было, а жизнь пошла по-новому. Так мы и говорили: первая колхозная весна. Актив ясно выселял. Инструкций не было, как выселять. Один председатель нагонит столько подвод, что имущества не хватало. Звания — кулаки, а подводы полупустые шли. А из нашей деревни гнали раскулаченных пешком. Только что на себя взяли постель, одежду. Вязь была такая, что сапоги с ног стаскивала.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 А люди шепчут: "Кулачёв гонят, словно на волков", и кричали им некоторые: